Во дворе дракона. Ты, плачущий по грешникам, скорбя, Ведь адский огонь ждет мрачный и тебя. Оставь рыдать, над ними сжалься, Боже. Кто ты таков, чтоб слушал он тебя? В церкви святого Варнавы закончилась вечерняя служба. Служки вышли из алтаря, Маленькие хористы разошлись по храму и расселись по лавкам. По южной галерее пошел епископ С. в богатой ризе, ударяя посохом по каменному полу на каждый четвертый шаг. Он был красноречивым проповедником и просто добрым человеком. Я сидел у самой ограды алтаря и теперь повернулся к западной галерее церкви. Те, кто стоял между алтарем и кафедрой, тоже смотрели туда. После того, как прихожане снова расселись, послышался скрип ступеней. Проповедник поднялся по лестнице на амвон, и органист прекратил играть. Мне всегда нравилось, как играют на органе в церкви святого Варнавы. Выверенно и точно, пожалуй, даже слишком точно по моему скромному разумению, слишком рассудочно. Органист играл на французский манер, аристократично, сдержанно и достойно. Сегодня, однако, я расслышал перемены к худшему. Зловещие перемены. Во время службы, как правило, музыка скрадывала пение хористов. Но сегодня, как ни странно, музыкант то и дело нарушал безмятежный строй ясных голосов. Тут дело было даже не в грубости или диссонансе дело было в отсутствии мастерства. досадные погрешности повторялись снова и снова, и невольно я вспоминал, что в моих книгах по церковной архитектуре рассказывалось об обычаи освещать хоры как только их выстроит, затем неф, который порой заканчивают отделывать полвека спустя, а целиком храм уже не освещают. Я думал, что, возможно, с церковью святого Варнавы было именно так, и что, может быть, нечистый дух овладел ее западной галереей. Я читал о таких вещах, но, конечно, не в книгах по архитектуре. Затем я вспомнил, что этому храму не больше ста лет, и улыбнулся нелепым средневековым суеверием, кои не имели ничего общего с этим примилом осколком Рококо XVIII века. Теперь, когда служба подошла к концу, должны были прозвучать несколько тихих аккордов, настраивающих на молитву, пока мы ждали проповеди. Вместо этого у алтаря с уходом священника вспыхнул мотив, которого никто не ожидал. «Я принадлежу к более старшему и бесхитростному поколению, которое не любит искать психологических тонкостей в искусстве». В музыке мне всегда было достаточно гармонии и мелодии. Теперь же в хаосе звуков, летящих от инструмента, звучало нечто большее. Музыкант жал на все педали по очереди, словно силился бежать, и бил руками по клавишам. Бедняга! Кто бы он ни был, надежды на побег у него не было. Раздражение моментально сменилось во мне гневом. «Что он делает?» «Как он смеет играть такое посреди службы?» Я посмотрел на сидящих рядом со мной. Казалось, никто из них не был встревожен. Спокойные лица коленопреклоненных монахинь, все еще обращенные к алтарю, сохраняли отрешенное выражение под белыми головными уборами. Хорошо одетая дама рядом со мной с ожиданием следила за епископом С., Судя по ее лицу, орган сейчас должен был играть Авя Мария. Наконец проповедник осенил всех крестным знаменем, призывая к тишине. Я с радостью повернулся к нему. До сих пор я не обрел в церкви святого Варнавы того, зачем сюда пришел в тот день. Я был измотан после трех дней физических страданий и душевного расстройства, причем последнее было хуже первого. «Измученное тело и расщепленный, все еще болезненно-чувствительный рассудок, я принес в свой любимый храм, чтобы исцелиться, потому что я прочел короля в желтом». «Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут», торжественно произнес монсеньор, кротко оглядывая собравшихся. «Сам не знаю, почему». Я перевел взгляд на западную галерею. Органист вышел из-за своих труб, И я увидел, как он исчез за маленькой дверцей на лестницу, ведущую прямо на улицу. Это был стройный человек. Лицо у него было настолько же белым, насколько черным его сюртук. «С катертью дорога, с твоей гнусной музыкой», — подумал я. «Надеюсь, хотя бы помощник закончит играть как следует». С чувством освобождения, с невероятным глубоким облегчением я повернулся к доброму лицу за кафедрой и устроился поудобнее, чтобы послушать его. Вот, наконец, я выброшу все из головы, как и хотел. «Дети мои», — сказал проповедник, — «одной истине человеческая душа учится труднее всего. Ей нечего бояться» но невозможно заставить человека поверить, что ничто на свете не может причинить ему вреда. «Любопытная теория в устах христианского епископа», — подумал я. «Посмотрим, как он сумеет ее примирить с догматами святых отцов». «Ничто не может повредить душе», — продолжал он ровным ясным тоном, «потому что...» Я так и не услышал окончания фразы. Я оторвал глаза от его лица и, не знаю почему, перевел взгляд к западной галерее. Тот же самый человек вышел из-за органа и пошел по храму тем же путем. Времени, чтобы вернуться, у него не было. Да если бы он и возвращался, я бы его заметил. По спине пробежал холодок, и сердце мое упало, однако не от его странных появлений и исчезновений. Я смотрел на него и не мог отвести взгляда от черной фигуры и белого лица. Проходя мимо, он повернулся и посмотрел мне в лицо со смертоносной ненавистью. Никогда я не видел ничего подобного, и не дай бог снова это увидеть. Он исчез за той же дверью, за которой уже пропадал меньше минуты назад. Я выпрямился и попытался собраться с мыслями. Задыхаясь, словно наказанный ребенок, сначала я едва не разрыдался. Внезапно обнаружить себя объектом такой глубокой ненависти было мучительно. Ведь этот человек мне совершенно незнаком. С какой стати он должен меня так ненавидеть? Меня, кого никогда раньше не видел... В этот миг все остальные ощущения мои слились в эту боль. Мой страх потонул под тяжестью этой горестной несправедливости, и я принял происходящее как данность, а затем начал рассуждать и понял, что все это какая-то нелепость. Как я уже сказал, церковь святого Варнавы — современный храм». Он маленький, хорошо освещенный, особенно западная галерея, куда падает свет из ряда длинных окон без витражей. Поскольку Амвон стоял посреди церкви, естественно, обернувшись к нему лицом, я мог видеть все, что происходило в западной галерее. Понятно, что я заметил и проходившего мимо органиста. Оказывается, я неправильно рассчитал время между его первым и вторым появлением. Он, наверное, возвращался зачем-то через другую дверь. А что касается взгляда, который так расстроил меня, то все это вздор, просто нервы у меня не в порядке. Я огляделся. Вот уж поистине подходящее место для сверхъестественных ужасов. Ясное доброжелательное лицо епископа С., его собранная манера — Легкие грациозные жесты не имели ничего общего со зловещими тайнами. Я посмотрел на него и едва не рассмеялся вслух. Возле Амвона сидела старуха со слуховой трубкой в ухе, чем-то похожая на смятую скатерть с бахромой. Без сомнений, при первой попытке органиста Василиска обездвижить ее взглядом, она вострубила бы в свою золотую трубу – и сдуло бы его с лица земли. Я посмеялся про себя над ее самодовольным видом, который показался мне тогда забавным. Так я сидел и потешался над всеми вокруг, например, над старой гарпией, которая заставила меня заплатить десять сантимов за место. «Вот она-то была куда больше похожа на Василиска», сказал я себе, «чем бледный органист». От нее я перешел, увы, к самому епископу С. Вся набожность моя улетучилась. Я никогда прежде не делал ничего подобного, но теперь мне хотелось смеяться. Что касается проповеди, то из-за звона в ушах я услышал что-то вроде юбки святого Павла, произнесенная с елейным благоговением. От этого в голове моей понеслись еще более фантастические и неподобающие мысли. Дальше сидеть было бесполезно. Я должен был стряхнуть с себя ненавистное настроение. Зная, что совершаю бестактность, я все равно поднялся и вышел из храма. Весеннее солнце светило на улице Санта-Наре, когда я сбегал по ступенькам. На углу стояла тележка, полная желтых нарциссов, Бледных фиалок с ривьеры, темных анютиных глазок, белых гиацинтов и золотого облака мимоз. На улице прогуливались воскресные любители развлечений. Я взмахнул тростью и присоединился к веселью остальных. Но вот кто-то обогнал меня. Он не обернулся, но в его белом профиле застыла та же смертельная злоба, что и в глазах. Я провожал его взглядом, пока мог видеть. От его стройной спины распространялась та же угроза, и каждый шаг его словно выражал намерение меня уничтожить. Я едва полз. Ноги отказывались меня нести. Во мне пробудилось чувство ответственности за что-то позабытое, и я начал припоминать, что заслуживаю его ненависть. Это было давно, «Очень давно. Все эти годы ответственность дремала во мне, а сейчас поднялась и предстала перед моими мысленными очами. Спотыкаясь, я перебежал улицу Ривали, площадь Согласия и оказался на набережной. Больными глазами я следил за солнцем, сияющим сквозь белую пену фонтана, текущую по спинам бронзовых речных богов» смотрел на далекую триумфальную арку, словно сотканную из аметистового тумана, на бесчисленный строй серых стволов и еще голые, бледно-зеленые ветви деревьев. Потом я снова увидел его идущим по одной из каштановых аллей Кур-Лорен. Я покинул набережную, безотчетно повернув к Елисейским полям и пошел к триумфальной арке». Заходящее солнце расстилало лучи по зеленым газонам. Хорошо освещенный, он уселся на скамейку. Вокруг него резвились дети, рядом сидели молодые матери. Он был всего лишь праздным зевакой, как и я. Едва сдерживаясь, чтобы не произнести эти слова вслух, я вновь и вновь размышлял о злобной ненависти, написанной на его лице. Но он не смотрел на меня. Я прокрался мимо, едва переставляя свинцовые ноги по аллее. Я знал, что каждая наша встреча приближает его к достижению цели, а меня — к роковой судьбе. И все же я пытался себя спасти. Последние лучи заката лились сквозь триумфальную арку. Я прошел под ней и встретился с органистом лицом к лицу. «Ведь я оставил его далеко позади, на Елисейских полях, и все же он шел мне навстречу, вместе с потоком людей, выходящих из Булонского леса. Он подошел так близко, что коснулся меня. Его худая фигура казалась железным остовом внутри его черного одеяния. Он не проявлял признаков спешки или усталости, не проявлял никаких человеческих чувств». «Все его существо выражало только одно – волю и власть творить со мной зло». В отчаянии я смотрел, как он идет по широкой людной аллее, запруженной экипажами, лошадьми и шлемами республиканской гвардии. Вскоре он скрылся из виду, а я повернулся и побежал. «Я бежал в Булонский лес и дальше, не зная куда». Прошло довольно много времени, как мне показалось. Наступила ночь, и я очнулся сидящим за столиком возле небольшого кафе. Я забрел обратно в Булонский лес. Прошло несколько часов с тех пор, как я увидел его в последний раз. Физическая усталость и тяжесть на сердце не оставили мне сил ни думать, ни чувствовать. «Я так устал! Я так устал!» «Так устал! Мне хотелось залечь в своем логове. Мне нужно было вернуться домой. Но идти туда было далеко. Я живу во дворе дракона в узком проулке, который ведет от улицы Дерен к улице Дракона. В этот тупичок может войти только пешеход». У входа с улицы Дерен чугунный дракон поддерживает балкон. Внутри двора по обе стороны стоят высокие старинные дома. Огромные ворота днем распахнуты внутрь арочного проема, а ночью их закрывают, и чтобы туда войти, нужно позвонить в маленькую дверцу. На тротуаре вечно собираются глубокие лужи. Крутые лестницы ведут к дверям, выходящим во двор. Первые этажи занимают торговые лавки, оружейники и кузнецы. Весь день во дворе звенят молотки и скрежещут металлические прутья. Чем ниже, тем больше веселья, уюта и тяжелого честного труда. Пять пролетов вверх, студии архитекторов и художников, укромные логово студентов средних лет, вроде меня, тех, кто хочет жить один. Когда я впервые там появился, я был еще молод и не был одинок. Мне пришлось немного прогуляться, прежде чем я нашел извозчика. Почти у самой триумфальной арки стоял пустой экипаж, и я нанял его. До улицы Дерен нужно было ехать не меньше получаса, тем более на усталой лошади, сытой по горло воскресными гуляниями. Я добрался до крыльев дракона, ни разу не заметив своего врага, а теперь до убежища было рукой подать». Перед воротами играла стайка детей. Наш консьерж с женой прогуливались между ними со своим черным пуделем, следили за порядком. Несколько пар вальсировали на тротуаре. Я поздоровался и поспешил к себе. Все обитатели двора были на улице. Место было освещено несколькими высокими фонарями, в них тускло горел газ. Моя квартира находилась на самом верху, К ней вела довольно узкая ветхая лестница. Я ступил на нее, и предо мной открылся путь к покою и убежищу. Оглянувшись через правое плечо, я увидел его в десяти шагах. Должно быть, он вошел со мной во двор. Он шел не быстро, не медленно, но прямо ко мне. И теперь он смотрел на меня впервые с тех пор, когда в церкви наши глаза встретились». Я знал, что мое время пришло. Отступив назад, я столкнулся с ним и хотел бежать через вход на улицу дракона. Его взгляд говорил, что бежать нельзя. Казалось, целую вечность я отступал, а он шел на меня по двору в полной тишине. Наконец я почувствовал тень арки и нырнул под нее, собираясь оттуда выбежать на улицу. Но оказалось, что ворота были заперты. Я почувствовал это по темноте, окружившей меня, и в ту же секунду прочел это на его лице. Как светилось оно в темноте! Как быстро оно приближалось! Глубокая арка, запертые ворота, закрытые замки — все было на его стороне. Угроза, наконец, осуществилась — Она сгустилась и навалилась на меня из бездонной тьмы. В его адских глазах было ее средоточие. Утратив надежду, я прислонился спиной к запертым воротам и бросил ему вызов. На каменном полу задвигались стулья. Прихожане начали подниматься со своих мест. Я слышал, как епископ стучит посохом по южной галерее, направляясь к ризнице. Колено монахини, оторвавшись от своих молитв, почтительно поклонились и ушли. Модная дама, моя соседка, тоже поднялась со сдержанным изяществом. Она укоризненно скользнула по мне взглядом, проходя мимо. Полумертвый, но в то же время живой до последней клеточки, я сидел посреди неторопливо расходящейся толпы, потом тоже поднялся и пошел к двери. Я проспал всю проповедь. Неужели я проспал проповедь? Я поднял глаза и увидел, как он идет по галерее. Увидел только его бок. Тонкий согнутый локоть в черном сюртуке был похож на один из тех дьявольских безымянных орудий пыток, что лежат в заброшенных подземельях средневековых замков. Я бежал от него... Хотя он говорил мне глазами, что бежать некуда. Неужели я бежал от него? То, что давало ему власть надо мной, возникло из небытия, где я так долго его прятал. Теперь я узнаю его. Смерть и адская бездна, куда он был послан по моей слабости, изменили его для всех, но не для меня. Я узнал его с первого взгляда и понимал, зачем он пришел. Пока тело мое пребывало в безопасности в нарядной маленькой церкви, он охотился за моей душой во дворе дракона. Я попятился к двери. Из органа вырвался могучий рев. Ослепительный свет наполнил церковь, вскрыв от меня алтарь. Люди исчезли, своды исчезли, крыша исчезла. Я поднял свои ослепшие глаза к бездонному сиянию и увидел черные звезды, стоящие в небесах, и влажные ветры озера Хали охладили мое лицо. И вот, далеко-далеко, над тысячами лик разметавшихся облаков, я увидел, как каплями опадает луна, а за ней... За луной возвышались башни-каркосы. Смерть и адская бездна, Куда он был послан по моей слабости, Изменили его для всех, но не для меня. Теперь я слышал его голос, Растущий, разрывающий пространство Невыносимым сиянием, И упал, залитый волнами пламени. Тогда я погрузился внутрь, И услышал, как король в желтом шепчет моей душе «Страшно впасть в руки Бога Живого!»